коко нас взбужденный криками опьяненный запахом крови ожесточенный горячей долгой травлей протянул руку к королевскому алкову в одно мгновение и он пронзил бы сердце лямоля а может быть и сердце королевы при виде обнажонного клинка еще больше приведет этой невероятной наглости дочь французских королей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 Скрытая в стене вдруг распахнулась, и в комнату вбежал юноша лет 17, бледный, с растрёпанной причёской, одетый в чёрное. "Сестра, не бойтесь, не бойтесь, я здесь, я здесь!" крикнул он Франсуа. "Франсуа, на помощь!" закричала Маргарита. "Герцог Калансонский", прошептал Люрьера, опуская аркебузу. "Дьявол ще на брат короля!" пробурчал Коко нас отступая. "Герцог Калансонский!" пог сделал вокруг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 воание. Он судорожно сжав кулаки, стал наступать на Коконаса и его товарищей. Они в страхе отступали перед его сверкавшими как молния глазами. Может быть, вы убьёте и брата короля. Ну-ка, они продолжали отступать. Эй, капитан моей охраны крикнул он: "Сюда и перевешийте всех этих разбойников!" Испуганный гораздо больше видом этого безоружного юноши, чем целым отрядом рейтеров или ланцкнехтов, как он нас уже допятился до двери, ло Юржер с быстротой оленя умчался вниз по лестнице, а солдаты теснились и толкались в вестибюле, так как размеры двери не соответствовали их страстному желанию покинуть скорее стены Лувра. Маргарита инстинктивно набросила на молодого человека, лежавшего без чувств, своё камчатое одеяло и отошла прочь. Когда последние биться исчез за дверью, Герцог Калансонский обернулся, увидев, что вся одежда Маргариты в кровавых пятнах, воскликнул сестра: "Ты ранена!"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 Маргарита, замирая от боязни, почти такая же бледная, как он, приложила руку к его сердцу, оно ещё билось. Тогда она протянула руку к стоявшему рядом столику, взяла флакончик с нюхательной солью и дала её понюхать лямолю. Лямоль открыл глаза. "О, господи", прошептал он, "где я?" "Вы спасены", успокоитеся ответила Маргарита.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 «Боже, сжалься над ним!» — сказала она. В эту минуту раздался сильный стук в двери с коридора. Маргарита слегка приподнялась, продолжая поддерживать за плечи Лямоля. «Кто там?» — крикнула она. «Мадам! Мадам, это я! Я!» — ответил женский голос. «Я! Герцогиня Неверская!» «Анриетта!» — воскликнула королева. «Это не опасно! Это друг! Вы слышите, мсье?» Лямоль сделал усилие и приподнялся на одно колено. Постарайтесь не упасть, пока яст я открою дверь, сказала королева. Лямоль опёрся рукой о пол, чтобы удержаться в равновесии. Маргарита пошла было к двери, но вдруг остановилась, задрожав от страха. "Так ты не одна?" воскликнула она, услыхав звяканье оружия. "Нет, со мной 12 человек охраны, мне дал их мой деверь Герциг Гис. Керциг Гис.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 Затем она набросила на плечи ночной халат, открыла дверь своей подруги и обе бросились в объятия друг к другу. «Мадам, с вами не приключилось ничего плохого?» спросила герцогиня Наверская. «Нет, ничего», — ответила Маргарита, запахнув свой халат, чтобы не видно было следов крови на пеньюаре. «Тем лучше. Но герцог Гис отрядил двенадцать телохранителей, чтобы проводить меня до его дома, а мне такая большая свита не нужна, и я оставлю шестерых вам на всякий случай». В такую ночь шесть телохранителей герцоги